Глава 37. Арианна. Мне хочется остаться с Рикардом, но я на борту военного корабля, и я в штате. У меня, как и у всех здесь, имеются обязанности. И моя главная сейчас обязанность – занять место возле детей. Мало ли что, мало ли как. Но доктор должен уметь предугадывать развитие всевозможных событий. У хирургов, как и у любого военного стратега, всегда есть план на случай той или иной ситуации. Мы всегда смотрим на шаг даже два, а то и три вперёд. Все эти мысли понимаешь, что мы с Рекардом очень похожи. Хоть и разные у нас сферы деятельности, но гиперответственность, честь и понятие долга у нас обоих в крови. Это ещё один факт, доказывающий, что мы истинная пара. Любовь это не только нежность и поцелуйчики. Это уверенность друг в друге, вера в партнёра и понимание. Я уверена в Рекарде, а он уверен во мне. Я ему верю, и в него верю. Не сомневайся, что это взаимно, и мы прекрасно друг друга понимаем. На губах невольно появляется счастливая, чуть глуповатая улыбка. Я никогда ещё не ощущала себя столь вдохновенно, не взирая на массу трудностей. Знаете, это такое чувство, будто я могу абсолютно всё. За что ни возьмусь, у меня всё-всё получится. И это чувство мне дарит мой дракон. Я занимаю место рядом с детьми. Все пристёгнуты, серьёзные, но взволнованные. Они скоро встретятся со своими родными. Они готовятся к эмоциональной атаке и сами полны сильных чувств и эмоций. Да, для других рас столь обильное скопление кассов и их эмоциональный взрыв будет тем еще испытанием. Головная боль всем обеспечена. Но это такая ерунда. Потерпим. Зато родители получат своих детей, живых и здоровых. Здесь уже находится Соут. Он проверил каждого касса. Оля с супругом, еще кассы. Марк и Алекс. Пассажирский отсек у драконов очень большой. Напротив меня сидит Александр. И пока мы не прыгаем, он вдруг говорит... «Знаете, док, пообщавшись с ЗС, я пришел к одному выводу. Марк поддерживает мою мысль». «К какому?» – спрашиваю без особого интереса. Он трет переносицу и безрадостно произносит. «На земле всех нас учат одной философии, чтобы у нас не было места пессимизму, что из любой ситуации есть выход. В нас это с пеленок внушают». Пожимаю плечами, пока не понимая, к чему он клонит. «Так и есть», – говорю в ответ и улыбаюсь, догадавшись. «Погоди, ты решил, что пессимизм превалирует среди руководства ЗС и МГС?» Мужчины усмехаются. Алик скачает головой. «Если бы так, но нет. Адмирал прав, док, в ЗС или МГС. А может, и там, и там завелись предателя. Кто-то решил пойти путем наших предков. Кто-то решил, что деньги — это все. Это власть, свобода, удовольствие, отсутствие ограничений и вообще все». «На самом деле, современные земляне не считают деньги злом. Нет и нет». Просто изучив историю, негативный опыт наших предков, которые систематически уничтожали мир, самих себя и думали, что набив карманы богатствами, это и есть счастье, мы, современные земляне, пришли к выводу, что просто у каждого должна быть достойная жизнь. Что это значит? Это значит, что любой гражданин земного союза при рождении, на одном лишь праве, что он землянин, получает собственное жильё, при желании перейдёт туда, когда перестанет зависеть от родителей. Это всестороннее образование, ЗС и МГС ценят специалистов высокого уровня. Любое образование для землян бесплатное. Главный критерий – это способность и желание учиться. Поблажек учителя не дают. Да и кому хочется жить на пособие? Кстати, очень хорошее. Но это как-то стыдно, что ли? Все специальности, в принципе, любой труд хорошо оплачивается. Да, есть профессии, которые ценятся высоко, а какие-то очень и очень высоко. Моя профессия и специализация относятся к высокому уровню. Пенсии тоже не заставляют людей думать, как им жить. Люди и представители других рас не знают, что такое бедность. В нашем современном мире никто не считает, что деньги — это универсальное средство от всех проблем. Меня посетила мысль, что кто-то из наших, из МГС, тоже, может быть, вступил в сговор с Элтами. Они хотят не просто встать у власти всех разумных галактик, но и хотят увергнуть всех в оковы рабства и ещё в какие-нибудь оковы. Представь всего на миг, что с Элтам удалось захватить хотя бы Землю. Не хочу даже представлять. Произношу хмуро. Мне не нравится этот разговор, но выслушать мысли специалиста по межгалактическим миссиям, у которого аналитика вместо крови в венах всё же стоит. Но всё-таки, продолжает он: "Так вот, если ему дастся, то люди узнают вся тягаты наших предков. Они сокрушат альянсы, будут контролировать всех через ID, захватят все сферы жизни. Ресурсы планет будут использоваться только во благо драных ящеров. Стоит только подумать, каким может стать мир в руках селтов, так меня и «Пробирает не просто страх, а вселенский ужас. Доктор Мэй. Они уже промывают мозги нашим и всем остальным. Уже запустили свои щупальца в нашу систему. Отравляют её. Я к чему всё это?» Он вздыхает, ерошит волосы и чуть тише говорит. «Драконы позарез нужны Альянсу. Только они смогут навести порядок и очистить верхушку от предателей. Я понаблюдал за их работой. Это нечто, док. Они нам нужны». «То есть этот жирный намёк, чтобы я как пара дракона повлияла на Адмирала». Передёргивая плечами и произношу слегка недовольно, но задумчиво: Я вас услышала. Разговор окончен. Наш корабль совершает квантовый прыжок. Вот и прекрасно. Быстренько передадим пассажиров к кассам и вперёд в мир драконов. И снова удивление. Нет никакого дискомфорта, хотя квантовый прыжок вещь серьёзная. Мои соотечественники Касса и Соут тоже удивлены, ведь нет никаких изменений в ощущениях. В элиминатор лучше не смотреть. Советую детям, когда те уже направляют туда свои взгляды, да и остальным тоже. Некоторые из них всё равно смотрят, и сразу кто пугается, кто кривится. О да, там творится кошмар. Всё вертится, крутится, жуткая мешанина, по типу гипнотических спиралей, что может и стошнить. Проходит 10 минут, не больше, и по громкой связи раздаётся голос капитана Лукаса. «Внимание всему экипажу и пассажирам! Мы находимся в квант-прыжке. Прыжок один, галактический час». окидать свои места и приводить их в состояние свободные строго запрещено. Мы проходим через великий аттракцион и может немного потрести. Всем соблюдать спокойствие и не паниковать. Первые полчаса ничего не происходит. Я закрываю глаза и решаю немного подремать до прилёта. Но не выходит. Внезапно пол под ногами содрогается. Толчок опрокинул бы всех, кто стоял бы сейчас. Дети взволнованно начинают перешёптываться. Олив смотрит на мужа глазами, полными ужаса. «В аттракторе другие корабли давно бы уже развалились», комментирует Александр. Марк согласно кивает. «Корабль драконов крепкий и надёжный», — говорю уверенно. «Мне верит, а я верю своему дракону». Но нас снова встряхивает, да так сильно, что все мы невольно вцепляемся в подлокотники кресел. Судя по звукам, этот аттрактор решил проверить прочность обшивки кинжала. «Лететь недалеко, всё будет хорошо», — говорит Соут. Мы все погибнем? спрашивают дети. Что странно, они сдерживают панику, не ревут, не орут, хотя вижу, что им очень-очень страшно. Они пережили нападение сэлтов, гибель экипажа и вроде бы спасены от тут, опять непонятно что. Драконы не дадут нам погибнуть, уверяю вас. Снова говорю с полной уверенностью в голосе. Быть реальная опасность драконы отправляли бы всех по капсулам. Судьбы всех предопределены заранее, говорит Марк. Вот нашёл время философствовать. Марк шиплё на него. Он спокойно выдерживает мой строгий взгляд, зная, что нужно поддержать детей, а не бросаться высокими фразами, от которых зубы сводит. Не смотрите на меня так многозначительно, Док, усмехается он. Касса свято верит, что во вселенной всё предопределено заранее. Это так, соглашается Олив. Но всё же я верю, что нам не сождено погибеть до да ещё и сейчас. Я перехожу на более официальный тон. Как член экипажа этого корабля, «Я могу всех вас заверить, что кинжал — самое безопасное место». Не успевает Марк снова свой рот открыть, как корабль подвергается очередной встряске. И где-то за бортом кинжала что-то загудело, как гигантский генератор. Секунды позже на корабль обрушивается новый удар. Он настолько силен и страшен, что гул, кажется, эхом разносится по всему кораблю. «Ох, и это не к добру!» — произносит Олив. «Что-то сильно трясет!» — тихо произносит Соут. Что теперь скажете, док? кмыкает Марк. Я его сейчас стукну. Дети вообще выглядят потеряны. Кто-то начинает тихонько плакать. Чёрт, чёрт, чёрт. Что там происходит? Хоть бы по громкой связи драконы сообщили информацию. Неизвестность пугает пострашнее любой катастрофы. Но я сохраняю хладнокровие, хотя сердце бьётся уже где-то в пятках. Всем успокоиться. Снова говорю уверенно. Корабль очень прочен, а экипаж состоит из более чем опытных драконов. И тут же из громкоговорителя доносится голос адмирала. «Мы скоро выйдем из клан прыжка, всем оставаться на месте. А трактор сегодня буйствует, но ничего страшного не происходит. С чем бы мы ни справились». Все облегченно выдыхают, я улыбаюсь, нисколько не сомневалась в своем драконе. Вскоре недражелюбная зона избегания буквально выплевывает наш корабль, и тот начинает свое стремительное, но уверенное продвижение к нужной нам станции в созвездии «Лебедя». По мере приближения корабль начинает сбавлять скорость. Уверена, нас уже ждут, и разрешение на посадку в космопорту получено. Вскоре мы чувствуем, что корабль попал в мягкие объятия, искусственная атмосфера. Легкое встряхивание и на этот раз даже приятное. Корабль садится плавно и быстро. Дети начинают взбудоражно переговариваться, подпрыгивать на местах. Совсем скоро они встретятся со своими родными. На моих губах появляется улыбка, и как ни стараюсь, не могу ее убрать со своего лица». Вот, Марк, мы уже не в космосе. Всё целы и невредимо. Не могу удержаться от замечания. Александр облегчённо смеётся, как и Марк, наверное, тоже перетрусил и думал, что хана нам. Я сегодня напьюсь, говорит Марк, указывая пальцем на своего товарища и говорит с нажимом. И ты будешь со мной на случай, если меня подтянет геройствовать, понял? Алекс смеётся и произносит: После всего пережитого нам всем, кроме мелких, стоит напиться до бессознательного состояния. Олев философски замечает. «Касса и соута не понимают, что вы находитесь особенного в алкоголе. Помутнение сознания, нарушение координации движения, даже, может быть, амнезия. А ещё мне известно, что после пьянки наступает жуткий отходняк. Тошнота, головная боль. Уж молчу о последствиях, которые наступают после героической попойки. Я хихикаю, потому что супруг Олев смотрит на неё очень удивлённо и спрашивает её. «Откуда тебе это всё известно? Ты пробовала?» Оле Фыркае это что-то непонятное отвечает про фильмы и рассказы друзей. По громкой связи капитан сообщает, что пассажиры должны оставаться на своих местах. Каждому из них принесут защитные костюмы, а меня просят пройти к входному шлюзу. Встретимся снаружи, машу я всем и иду в нужный отсек. Ноги пружинится, в животе поселилось небольшое треволнение, в голове пусто, и я не могу ни о чём серьёзном думать. Ощущение эйфории это нормально, когда меняется давление. но ещё оно во мне меняется из-за предстоящих событий. Представители СМИ, Пади, уже прилетели на станцию и ждут, не дождутся, когда мы явим им свои лица. Ари, попадая в крепкие объятия адмирала, ты не сильно испугалась тряски. Прости, что не был рядом. Дракон проверяет меня так тщательно, будто я не в кресле сидела, пристёгнутой ремнями безопасности, а летела в одном скафандре в открытом космосе через чёртов аттрактор. Пока Рикард меня крутит, вертит и проверяет на наличие отсутствия повреждений, Я начинаю по-дурацки хихикать. «Рик, остановись!» Сквозь смех прошу его. У него настолько серьёзное лицо, что улыбаюсь ещё шире. «Со мной всё отлично, всё прекрасно. Со всеми всё отлично. Дети остальные в полном порядке. Можем передавать». «Адмирал большой, сильный, но со мной обращается настолько бережно, будто я из тончайшего фарфора сделана. Но мне его забота нравится, прям до мурашек. Обнимаю его в ответ и вдыхаю ставший уже родным и таким нужным его запах». «Хорошо». Выдыхает он с явным облегчением. И повторяет снова. «Хорошо». Потом он помогает мне с костюмом. Снова костюм робота, но более стильный и крутой, чем на Земле. Снова магнитные ботинки, которые нужно вовремя активировать. Пассажирами занимаются младшие офицеры. И пока они ими заняты, первыми из корабля выходят капитан и адмирал. И я с ними. Но вообще по уставу у землян первыми из корабля сходят младшие чины, так сказать, для проверки внешней среды. и на случай, если запланировано покушение. Но сейчас, наверное, это своего рода жест доверия и даже почтения. Адмирал всё время держит меня за руку и рядом с собой. Если честно, всё происходящее у меня, как в тумане. Вижу, что на станции много народу, в основном кассов. Это ведь их станция. СМИ запускают небольшие летающие камеры, и те делают наши снимки и записывают видео. Не удивлюсь, что и транслируют по всей вселенной в прямом эфире. Родители с отчаянной радостью ждут своих чат. Стоит сумасшедший гвалт и шум, голова у меня кружится, дышать от чего-то тяжело. Перед глазами иногда возникают черные точки. Да в чем дело? Неужели это из-за квантового прыжка? Да вроде не должно. В общем, диагностирую у себя какое-то странное недомогание и списываю его на стресс. Все-таки я хорошо последние часы понервничала из-за ЗС и МГС. Вот и откат пошел. Слабо, конечно, верится в подобное оправдание своему состоянию, но другого решения пока не нахожу. «Чтобы понять, что со мной, мне необходимо провести диагностику. Оборудование на корабле. Вот закроем вопрос с детьми, переговорами и докладом о спасении, об оружии сэлтов, и тогда займусь собой. А пока адмирал и капитан что-то умное отвечают на многочисленные вопросы, которые, как рой пчёл, летят в них со всех сторон. Я, если честно, даже не слушаюсь, точнее, не могу. У меня в ушах шумит. И пить хочется. И что-то в туалет захотелось, так не вовремя. Нас, как особо важных гостей... оцепляют в форме квадрата вооружённая охрана и ведут внутрь станции. С нами вышагивает кто-то важный и главный. Я всё так же не слушаю, о чём адмиралы Касс говорят. Слышу за спиной крики радости и детский виск. Ну вот, радостная встреча произошла. Когда мы оказываемся внутри станции и костюмы с нас сняты, в первую очередь мчусь в туалет. Дракон меня не оставляет, отклонив все предложения меня проводить и выделить мне охрану, сам меня сопровождает». Мне всё равно, главное отдаться Зооприрода. Всё-таки меня беспокоит моё состояние. Что-то не так в моём организме. Переутомление, стресс, еда. Последнее точно стоит вычеркнуть, так как питание у драконов не просто хорошее, оно идеальное. Простыла, не похоже. Вирус какой поймала? Психосоматика. Определённо мне нужна диагностика. Пока врубаю браслет, который измеряет основные показатели моего организма и сообщать, что со мной всё прекрасно. но самочувствие у меня всё равно странное. Я ещё не испытывал ничего подобного. Вроде бы и не сказать, что плохо, но как-то не так. Возвращаюсь из туалета и улыбаюсь адмиралу. «Всё хорошо?» — спрашивает он. «Ты бледная, Ари. И глаза лихорадочно блестят». Отмахиваюсь и бодро говорю. «Не переживай, всё отлично. Это нервное. Не каждый день меня в иноагенты записывают. И не каждый день вокруг меня столь масштабные интриги плетутся. Немного нервничаю, как всё пройдёт». Рикард немного успокаивается и ободряюще произносит. «Родная моя, ЗС и МГС сами себя подставили. Им теперь невыгодно играть тобой, как пешкой. Просто знай, я никому не позволю манипулировать и интриговать своей любимой женщиной». В животе порхают бабочки. Сейчас будет конференция в прямом эфире. Мы постараемся все сделать как можно быстрее и кратко. Расскажем о ключевых моментах, а все секретные нюансы оставим для закрытых переговоров. Отсела уйдет на все час, максимум полтора часа, хорошо? Спрашивает Рикард. А я понимаю, что если сейчас скажу ему, что мне немного дурно и вообще не хочу никакой конференции, хочу оказаться на борту его корабля в его объятиях, он без зазрения совести пошлет всех к черту, погрузит меня обратно на корабль и полетит домой, на планету драконов. Хорошо, киваю с улыбкой и приплетаю с ним наши пальцы. Но, как оказалось, на конференцию самой судьбой мне не суждено попасть».